15. В мастерскую Коля опять опоздал. Хотя сегодня упрекнуть его было некому. Да, впрочем, и завтра, и послезавтра. По крайней мере, несколько ближайших дней он мог творить, что хотел. Павел ушел в запой, и приятель понимал, вытащить его сейчас из алкогольного омута не выйдет. Коля поговорил по телефону со Светой, и короткий разговор ожидаемо не обрадовал. Павел уже с утра успел наведаться в магазин и сейчас продолжал упрямо заливать горе в полном одиночестве. Оставалось ждать, пока все не уляжется само собой. Проблемы проблемами, а заказы сами себя не сделают. Неторопливо переодевшись, Коля взялся за инструмент и с головой погрузился в работу. «Слышь, начальник!» — Коля обернулся на голос. В распахнутые ворота вошли трое. Сперва на пороге возник коренастый лысый крепыш со сломанными ушами, следом еще пара ребят. Первый из них оказался широкоплечим и крепким. Подтянутая фигура под темной борцовкой легко выдавала завсегдатая спортзала. Да и кулаками помахать он был явно не прочь. Колин взгляд безошибочно оценил сбитые костяшки. Другой был почти на голову ниже. Невысокий, жилистый, с покатым лбом и густой щетиной. Похоже, дагестанец. И самым опасным из строицы выглядел именно он. Эту породу Коля хорошо помнил еще со студенчества, когда по молодости ввязывался в глупые драки. С тех пор чужие кулаки его многому научили. Не зная, чего ожидать, Коля бросил взгляд на верстак, где среди прочего инструмента валялся тяжелый разводной ключ. «Где второй?» – бесцеремонно приблизился Лысый. Коля подметил, что у того сломан нос, причем явно недавно, под глазами темные круги свежих синяков. «Вам зачем?» – стараясь говорить как можно спокойнее, поинтересовался он. «Напарник твой где?» «Нет его», – с опаской ответил Коля. «Я не слепой. Когда появится?» Коля нервно пригладил длинный хвост, стянутый резинкой на затылке. «Не знаю, но сегодня его не будет. В чем дело-то?» «У меня из-за этого урода колесо отлетело. Нормально прикрутить не смог придурок. Если у него руки из жопы, я их ему туда и засуну», — злобно процедил лысый, шаря глазами по мастерской. «Когда он будет, я спрашиваю». Коля внезапно вспомнил недавнего клиента на дорогой иномарке, которого так и не увидел в лицо спеша домой. «У него отец умер. Решив, что от правды отталкиваться проще, — ответил он». «Значит, повидается скоро», — перебил Крепыш, хрустнув пальцами. Лысый цыкнул. «Он на похороны уехал. Когда вернется, понятия не имею, пока не звонил. Куда уехал?» «В Костомукшу». «Куда?» — недоверчиво переспросил Лысый. «Название ему, похоже, ничего не говорило». «Это в Карелии, от Финляндии недалеко», — продолжил осторожно врать Коля, стараясь не перешагнуть границ дозволенного. Сам без понятия, он деньги из кассы прихватил и уехал. «Какая нахрен Финляндия? Карелия!» – поправил Коля. «Я же говорю он, набери его!» – хмуро перебил лысый. По взгляду было видно, что тот решает для себя – верить отговорке или надавить еще. «Но я номер набери», – я сказал, – огрызнулся незваный гость, делая еще шаг и приближаясь вплотную. Он оказался ниже на целую голову, но смотрел на Колю с таким превосходством что можно не сомневаться, раздавит и не поморщится. Не сам, конечно, не зря мальчиков своих прихватил. Коля взял с полки сотовый и нехотя нажал вызов маля, чтобы на том конце не сняли трубку. Если Паша пьет, то наверняка проигнорирует звонок. А вот Света... Громкую включи, резко добавил Лысый. Коля снова подчинился. Из динамика протянулись длинные натужные гудки. Абонент временно недоступен. Перезвонить. Лысы выматерился, а Коля незаметно выдохнул. «Где живет?» «Не знаю». «Дурочку не валяй!» «Да понятия не имею», – выпалил Коля. «Я тут всего месяц работаю. У него квартира где-то на Малеевке. Точнее, не скажу». «Номер давай», – приказал Лысый. «Если первым дозвонишься, предупреди, чтоб этот долбоеб бегать не вздумал. Я его все равно найду, только хуже будет». Коля замялся. Диктой! раздраженно бросил лысый и повернулся к дагестанцу. «А ты записывай!» Выбора не было. Небрежно забив номер в записную книжку мобильника, бородач из-под лобья оглядел мастерскую и недоверчиво посмотрел на Колю. Стараясь до последнего держать на лице уверенную маску, тот застыл в тревожном ожидании. «Что за весь Погнали!» – крепыш обернулся на пороге. Дагестанец, задумчиво почесав заросший подбородок, развернулся и нехотя покинул мастерскую. Коля снова схватился за мобильник. «Алло, Светка, ты где сейчас?» «Понятно. Слушай сюда. Как вернешься, возьми и выключи Пашкин телефон!» Затараторил он, едва на другом конце сняли трубку. «Да, вот прямо так и выключи. П потом объясню. Пашка же в сопле? Значит, сейчас бесполезно. Давай так». Ты его нормально накорми перед сном Не знаю как, заставь, нари, умоляй, как угодно Пусть пожрет, чтобы на утро хоть что-то соображал Я приеду и поговорю Свет, я же сказал, все объясню Только сильно не накручивай, разрулим И еще, если кто левый Пашу спрашивать будет Скажи, он на похороны в Костамукшу уехал И когда будет, не знаешь, сама дозвониться не можешь В Костамукшу. Поверь, так надо Все, жди утром